Глава восемнадцатая Светоч «Ты чего?» — сказал демон, поднимая девушку с колен. «Вставай давай!» «Но, Светоч!» — удивленно посмотрела на него Ксю. «Ты же избранный, ты пробудил всех нас! Почти все мои силы вернулись ко мне!» «Мы все избранные!» – ухмыльнулся Светыч, закрыл глаза и осмотрелся, глядя в сферу света. Сферы, как таковой, не было. Он видел искры, но не более чем в километре. Солнце не горело. Увы, не всех. Километр, может полтора, сумел ухватить, но для того, чтобы разбудить всех, нужно что-то посильнее моей песни. Сильнее песни Светоча? С сомнением посмотрела на него призрак. Да, лучше бы солнце, но где же его взять? Демон потянулся, чтобы почесать затылки, но в последний момент остановился. Что же могло пойти не так? бритвенно острый когти на пальцах, недавно вскрытый людьми черепы или что-то новое. Он аккуратно дотронулся до повязки на голове. Череп был в порядке, только вот... Я долго провалялся без сознания. «День примерно», – пожала плечами девушка. «Если ты боишься, что нас придут искать, то это вряд ли». Я спустила лодку и подняла ее наверх. «А это вот, чем бы оно ни было, давно у меня», – сказал он, аккуратно ощупывая шею сзади. Не знаю, честно ответила девушка. Только сейчас заметила. Демон оглянулся по сторонам, света почти не было. Но ему он и не нужен. А нужно ему зеркало, которого в бухгалтерии нет. Он вспомнил, что в кабинете директора было множество всевозможных наград, премий и кубков, помещенных под стекло. А значит, можно использовать их гладкие поверхности. Но его изворотливость не понадобилась. Одна из дверей в коридоре третьего этажа вела в туалет, а в нем, что закономерно, на стене висело зеркало. Зайдя в помещение, демон безошибочно направился к нему, но остановился в паре шагов. Последний раз он видел свое отражение еще в теплом доме, когда думал, не замаскироваться ли под человека. И разница была колоссальна. Понятно, что голод и отсутствие сна изменили его, но нано-машины поработали значительно сильнее. Волос на голове практически не осталось, вместо них торчали острые колышки антенн и тугие жгуты, идущие по шее к имплантату и спинному мозгу. Череп изменился, став угловатым и явно более прочным. Глаза судились, стало даже казаться, что сами глазные яблоки усохли и уменьшились в размере. Он попробовал улыбнуться, плотная серая кожа натянулась, но черные чешуйки брони не позволили высоко поднять уголки губ. И улыбка у него не получилась. Ну и черт с ним. Он снял тюремный комбинезон. Все тело усохло и оказалось покрыто черными армирующими пластинами толщиной от одного до трех миллиметров. «Привет, император!» Пробормотал демон, оглядывая себя со всех сторон. «А я-то думал, ты в броне ходишь, а оказывается, голышом щеголял». Он задумался, а что значит это «голышом»? Применимо ли теперь это к нему? В страшной догадке он опустил руки к паху и облегченно выдохнул. Хоть и под толстой броней, но все было на месте. Он попробовал как раньше открыть панель персонажа, Но все получилось несколько иначе. Вместо экрана интерфейса он провалился в виртуальную реальность, на свой трон, возвышающийся над озером лавы. Здесь тоже все было по-другому. Его окружали данные в непредставимом количестве. Они касались всего, что он видел, слышал, чувствовал или помнил. Карты, схемы, расположение войск противника и союзников. Количество собственных воинов составляло 213. Нажив на эту загадочную цифру, демон с удивлением раскрыл список из классов, уровней и характеристик подчиненных ему солдат. Первым же в списке шел бессмертный светоч Маркус 62 уровня. Он был самым старшим и находился на берегу. Чуть ниже шел Защитник, Ланселот, 41 уровня, затем Жанна, Бессмертная, 29 уровня, Ксю, Призрак, 26 уровня и ряд неизвестных ему братьев и сестер старше 25-го. Все, кто ниже, имели в основном только порядковый уровень. Наличие среди подчиненных Маркуса так удивило его, что он не сразу догадался открыть информацию о самом себе. А посмотреть было на что. Один список знаний еще неделю назад вполне мог ввести его в состояние шока. «Вечный, испепеляющий, сияющий светоч, поглотитель, демон». Правда, уровня рядом не было, впрочем, он, судя по всему, и не был нужен. Вместо полоски уровня была надпись «Макс». Вот так просто, без наворотов. Просто максимум и все. Он открыл графу характеристик. Сила – 200, ловкость – 200, интеллект – 500, восприятие – 400, выносливость – 400. Хорошо, он так прокачался. Правда, если уровень максимальный, то выходило, что дальше двигаться некуда. Так что, это предел? Навыков была целая плеяда. Все, что он брал, и многое из того, что только собирался. Правда, ни Титана, ни даже Голиафа он получить не успел. Всю жизнь был тощим-тощим и остался, а так хотелось. Хотя четвертый навык силача присутствовал. А вот то, что он не взял хамелеона и как следствие призрака, было обидно. Император-то на его памяти и исчезать умел, и даже летать. Как же это у него получалось, если у демона уже максимальный уровень? А для того, чтобы найти ответ, пришлось порядком повозиться. Среди кучи навыков и формул была одна строчка, которую крайне легко было пропустить, выбранный для прокачки параметр. При касании этой незамысловатой строки открылось информационное окно. Выберите желаемый навык или характеристику для автоматической прокачки до желаемого уровня. Чем больше характеристика и чем старше навык, тем больше времени требуется для их прокачки. Вы можете сократить время, поглощая нано-машины. Неплохо, совсем неплохо. Значит, ему в принципе больше не надо забирать надо машины с тел поверженных. Впрочем, можно и забирать, и не только с поверженных. Как это делал император? Демон вспомнил, чем закончил его великий противник. Рассыпался песком из нано-машин. Такого конца ему самому уж точно не хотелось бы. Впрочем, а куда он денется? Какова альтернатива? Он открыл список того, что можно было выучить. Напротив каждого навыка и характеристики значилось необходимое время. Для того, чтобы поднять 10 силы, нужно было 3 дня. А вот на поднятие на ту же величину интеллекта почти месяц. С навыками был такой же разброс. На поднятие хамелеона ушло бы 12 дней. Его глаза быстро бежали по списку навыков, пока не наткнулись на надпись, которая должна была изменить все. Защита от Эми 1 Преобразовывая часть наномашин в клетку Фарадея позволяя снизить вероятность разрушения внутренних связей и защитить внутреннюю электронику. Вероятность пережить ЭМИ без повреждений 25%. Защита от ЭМИ-2 связывает машины волокнистые гибкие соединения, сокращающиеся при воздействии токов. После прохождения ЭМИ волокна расслабляются, возвращаясь в первоначальное состояние, не распадаясь. Добавляет контейнер перезагрузки к имплантату. Вероятность пережить ЭМИ без повреждений – 50%. Защита от эми -3. преобразует наномашины в костях и защитные пластины в единый каркас, создающий изолирующий слой. Вероятность пережить ЭМИ без повреждений – 90%. Так, а в чем подвох? Почему император не взял эти навыки? Хотя, конечно, вероятность ядерной войны была достаточно низка. Но рано или поздно люди должны были додуматься использовать против них ЭМИ. Защита 1. Снижение ловкости на 25. Цена роста навыков и параметры ловкость увеличена на 50%. Блокировка навыка невидимка. Ну и черт с ним, собственно. Защита 2. Снижение силы на 25. Цена роста навыков и параметра сила увеличена на 50%. Блокировка навыка «Титан». Неприятно, конечно, но тоже не очень критично. Защита 3. Снижение навыков регенерация, крепкий череп, роговая броня на 1 пункт. Связь и управление на 4 пункта. Блокировка навыка «Сияющий». Цена роста навыков и параметра выносливость увеличена на 50%. Да... «Не очень. Ну, то есть, ставя защиту от эми, ты становишься медленнее, слабее и хлипче. Да еще и в навыках светоча теряешь почти третий навык продвинутого блокируется. И при всем при этом у тебя нет уверенной защиты, всегда есть шанс, что тебя таки отрубят». Рассчитав все потери на восстановление навыков и характеристик, демон смачно выругался. Получалось, что для того, чтобы взять эти навыки и остаться при своем, нужно потратить минимум полгода. Это не считая потери возможностей сияющего. Сколько уж придется сожрать на машин чтобы сократить это время до минимума, вообще было непонятно. Теперь выбор императора стал очевиден. Потратить кучу времени и сил на защиту, которая может и не сработать, или вкачать все остальное... Тут много интеллекта не надо. С другой стороны, повторять опыт предшественника очень не хотелось. Со вздохом он взял защиту от ЭМИ-2. Выбранный на прокачку параметр «Защита от ЭМИ-2». Время прокачки 24 дня, 6 часов. Почти месяц. Первый уровень навыка, к счастью, включен во второй, так что время общее. Но все равно это в два раза дольше, чем он живет осознанно. Значит, нужно найти запас наномашин. И чем больше, тем лучше. Он снова вспомнил об императоре, но теперь уже в другом ключе с интересом. Что, если можно все эти наномашины реактивировать? Хватило бы на все навыки с лихвой. Даже еще на Хамелеона и Голиафа осталось бы, наверное. Следующая точка назначение Вырисовывалось, как никогда ясно. Сахалинск. а Нужно попасть в центр. Только сначала разобраться с тем, что сейчас под носом. Свернув все интерфейсы, он внимательно осмотрел миникарту. 200 воинов, которым нужна будет помощь, и тысячи вооруженных людей, сидящих в укрепленном крейсере. Штурмовать или вызволять? Может, пробраться внутрь и затопить его к чертям? Поднявшийся мастер четвертого уровня подсказывал, что крейсер должен быть построен по непотопляемой технологии. Так что просто делать дырку в корпусе не имело никакого смысла. Хотя бы и десять. Одним из вариантов было уничтожение огнем жилых помещений. Но они были разделены жаропрочными перегородками. Энергетическая установка и освещение на корабле не работали, выведенные из строя теми же взрывами, что и имплантаты. По всему выходило, что главная задача уничтожения командного состава. Без грамотных командиров люди были не способны на полноценные военные действия, а значит, избавляться нужно именно от руководителей. Осмотрев еще раз будущее поле боя, он глубоко вздохнул и вернулся в реальность. Ксю стояла в распахнутой двери, смотря на него с открытым ртом. «Что, мужика голова никогда не видела?» — спросил он с ехицей, соображая, чем бы прикрыться. Хотя они и не люди, а привычки остались. «Такого не видела», — честно призналась девушка, не отрывая от него глаз. «Это что?» М «Да, вот как объяснить по-простому». Он осмотрел себя еще раз. Броня, покрывавшая все тело, смотрелась достаточно внушительно. Да и холода он не чувствовал. Это комплект двенадцатого уровня, необходимый для навыка вечного. Судя по всему, должен держать автоматную пулю, выпущенную с 50 метров. Круто, только и смогла ответить призрак. Жаль, что я качаюсь в невидимость. О нет, совсем не жаль. Улыбнулся в ответ демон. Сегодня твои навыки пригодятся как никогда. А Мы убьем руководство японской армии. Давно пора. Злобно оскалилась Ксю. «Что мне нужно делать?» «Для начала я оденусь, а затем мы сделаем так, чтобы им было некуда бежать», похлопал он по плечу девушку, проходя мимо. «Кажется, в кабинете директора я видел его сменные костюмы. Так что за неимением лучшего наденем их, а когда будет возможность, заменю на армейское». В директорском шкафу и правда нашлось несколько сменных костюмов и ботинки пришедшиеся ему почти по ноге. Он мельком посмотрел на себя в стекло одной из грамотной стене. Получился-таки дьявол в деловом костюме. Может, немного эксцентрично, но стильно и со вкусом. Прихватив с собой небольшой кейс, в котором лежали все важные сведения о сахалинских научных и производственных мощностях, он спустился к шлюзу на второй этаж. Ксю, не отставая, следовала за ним. «А ну-ка, подержи!» Протянул он девушке кейс, затем взглянул мастером на дверь. С той стороны было около нулевое давление. Система пожаротушения сработала на славу, откачав весь воздух. А помещение лаборатории изначально строилось как герметичное. Подумав немного, он решил, что оставит этот сюрприз для следующих, кто попробует войти в лабораторию. «Мы пойдем другим путем». Спустимся через крышу. Проход через крышу и в самом деле оказался свободен. Они легко нашли эвакуационный люк, а затем и пожарную лестницу. Огибая по кругу здания лаборатории, демон заметил, что нано во дворе снова активизировались. Однако одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять. Поглотить их не получится. Реакция в имплантатах получала энергию от всего. От разницы температур, от изменяющегося магнитного поля, солнечной радиации, изменения давления. И хотя каждый отдельный источник энергии был ничтожен, в сумме ему хватало на работу и управление наномашинами. Что будет через несколько лет с такими имплантатами, демон не знал, но предполагал, что в любом случае ничего хорошего. Подойдя к воротам лаборатории, он посмотрел на еще более прогнувшийся мост. Течение сносило корабль, стоящий поперек движения. И он давил на конструкцию, рассчитанную для гораздо меньшей нагрузки. Рано или поздно, если не убрать корабль, мост не выдержит и сломается. Так почему бы не помочь природе прямо сейчас? Он внимательно осмотрел корабль. Двенадцать якорей должны были прочно удерживать его на месте. Однако только три цепи оказались натянуты. Остальные либо свободно болтались, либо отсутствовали. «Мне нужно, чтобы ты раздобыла план крейсера», — сказал он Ксю, указывая на настройку по центру корабля. «Одна должна быть в рубке. А учитывая, что большинство их солдат сейчас караулят на суше и внутри палуб, а для тебя не должно составить труда проникнуть внутрь и вернуться обратно. А что дальше?» — спросила призрак. «А дальше, как только ты вернёшься, я взорву мост так, чтобы он протаранил центр корабля, и больше они уже никуда не уплыли», — улыбнулся демон. «А когда начнётся эвакуация, мы и нанесём решающий удар». Девушка молча кивнула и, включив режим невидимости, побежала по мосту, используя рывок сразу после перезарядки. «Что ж, теперь его очередь готовится». Мост хоть и не выдерживал нагрузки, все же был сделан на совесть. Взорвать его одним зарядом не получится, не хватит мощности. А значит, нужно как следует подготовиться. Демон спустился по сваю на технический мостик и побежал вперед, осматривая опоры. Тут и там в железобетоне встречались небольшие трещины, были погнуты перекрытия. Но всего этого недостаточно, чтобы разрушить мост. Ему нужна одна, максимум две точки приложения силы. Несколько раз осмотрев мост в районе центра корабля, он убедился, что таких точек не было. По всему выходило, что предстоит либо использовать много взрывчатки, либо подходить к проблеме нестандартно. С мостом все было более-менее понятно. Железо, бетон, нержавеющая сталь, пластиковые коммуникационные трубы. Ничего, что не входило бы в понятие обычной. А если с другой стороны, что он знал о своей пушке? Его плазменное орудие представляло собой смесь огнемета и гаусс-пушки. Сначала в магнитную ловушку помещался газ, нагреваемый лазерами до сверхвысоких температур. А затем полученную плазму выкидывало из ствола магнитами. Теоретически все просто, за исключением того, как это могло быть сделано да еще и внутри органического тела ответов на эти вопросы у него не было главное же состояло в том что если разделить процесс на стадии и использовать один из лазеров как резак должно было получиться демон открыл настройки пушки пришлось здорово повозиться но в результате он не только смог создать режим альтернативного огня но и настроить интуитивные переключения между ними Резак был эффективен на дальности до 30 сантиметров от руки. Потом луч лазера рассеивала. Но и этого было более чем достаточно, чтобы ослабить сваи. Стараясь, чтобы его не заметили, демон аккуратно разрезал несколько стальных балок, давая остывать резаку каждые 10 секунд. Конечно, как оружие резак тоже можно было использовать, но не очень эффективно. За полчаса ему удалось достаточно ослабить конструкцию, чтобы хватило одного точного залпа плазмы. Переключившись в орудийный режим, он стал ждать Ксю. Прошел час, а девушки все не было. Заволновавшись, он напряг все свое восстановленное и прокачанное восприятие. То, что он услышал, было явно не к добру. На корабле шла драка, шум боя приближался, но был как минимум на одну палубу ниже, чем нужно за толстым металлическим корпусом корабля. «Песнь? Связь?» Песня Светоча разлилась на ближайший километр, заставляя поднять голову младших и сосредоточиться старших. Он чувствовал, что даже на корабле ему удалось пробудить не всех. Но сотня запертых нишек была теперь под его контролем. И он использовал их слаборазвитые тела по максимуму. «Более?» Заставляя их перенапрягаться, он ощущал на себе боль чужих мышц, растяжения, которые получали их конечности, когда неподготовленные применяли рывок. Крови нет. Он чувствовал каждое попадание пули, каждый удар кортиком, но это было неважно, потому что впереди всех их ждала единая цель. И они, не обращая внимания на раны и кровь, бились дальше. «Тьмы нет». Они гибли, гибли десятками, но каждый забирал по два, а то и три противника. И когда одни падали, другие получали больше его внимания. Лишь свет. Каждый был в его песне. Каждый получал силу, видение, навыки, которых у них просто не могло быть. И они почти побеждали. Почти. Он продержался больше двадцати минут. Большую часть корабля покрыла кровь людей его младших братьев. Теперь тот больше напоминал плавучее кладбище, чем военный крейсер. Впрочем, он оставался столь же опасен. Лишившиеся света братья еще продолжали бой, но не могли противиться хорошо организованной обороне. Люди выдавливали их шквальным огнем автоматов, не жалея патронов. А силу Светоча не осталось. Ты как? — спросила Ксю, появляясь прямо в воздухе. — Вид у тебя хуже, чем у Цезаря после первой битвы за ретранслятор. — Спасибо за комплимент, — сказал он, с трудом поднимаясь на ноги. — Что случилось? Чего так долго? — А ты не видел? — удивленно спросила девушка. — Мне казалось, ты должен видеть глазами всех, кого берешь под контроль. — То есть я и тебя под контроль брал? — спросил он устало. — Извини, не хотел. «Ничего страшного, скорее всего, я только поэтому и жива», — улыбнулась призрак, подхватывая его под правую руку. «Попалась какая-то мелкая девчонка, чуть не зарубила меня своей миниатюрной катаной». «Это называется Танто. Короткий самурайский клинок». Демон постарался восстановить картину увиденного во время песни, но ничего не вышло. Длинные черные волосы, карие глаза и зеленые военные ботинки». Так она выглядела. Ну да. Ну разве не у всех у них зеленые ботинки? Нет, зеленые должны быть только у наземных войск, у морских черные. Покащал головой сияющий Светоч. Значит, и тебе встретилась смерть. Ты уже ее видел? Удивилась Ксю. Два раза. Каждый раз чудом оставался жив. Он улыбнулся. Но, как говорится, Бог любит Троицу, и теперь наша очередь. Он навел пушку на заранее подготовленный участок на дальней колонне. «Как только выстрелю, сразу бежим к берегу». «А как же вырезать их руководство?» «Не в этот раз. Думаю, у нас еще будет шанс и не один. Готово?» Дождавшись, пока девушки кивнет, он наклонился над мостиком и выстрелил. Раздался громкий взрыв, колонна пошла трещинами. Сначала показалось, что ничего не получится. Колонна, хоть и потрескавшаяся, стояла на своем месте. Но через несколько секунд балки заскрешетали и начали обваливаться, унося с собой поперечины и упоры. Не выдержав одного из ударов, колонна изогнулась и лопнула. Кусок моста длиной в 300 метров провалился в море, обламываясь секцией за секцией. Корабль накренился под тяжестью обломков моста зацепившихся за его борта, и начал переворачиваться. Когда они достигли берега, крейсер уже врезался в острые сваи, которые существенно изменили дно. «Все», — удовлетворенно сказал демон. «Теперь они точно никуда отсюда не поплывут. А учитывая дальность пушка пулеметов и единственного, что у них еще работает после Эми, они будут нам опасны только если приблизиться меньше, чем на десяток километров». «То есть мы победили?» – удивленно спросила Ксю. «Не в войне, но в этой битве точно». Демон победно улыбнулся. «Можем двигаться дальше. Следующая остановка. Центр».